Пять. Конечно, это дива задержала отход сафира. Разъяренная Брота толкнула её, причитающую и дрожащую от страха в руку, чтобы она повторила своё признание воинам и объяснила им, что к атанжину берегу. Тамиян стоял сзади, с потемневшим от гнева лицом. Начали подходить и другие, и тёмное помещение заполнилось мокрыми и сердитыми людьми. За навески из мокрого белья были сорваны, чтобы освободить место. Голоса звучали всё громче. В третий раз корабль заходил в город Колдунов. В четвёртый раз он подвергался опасности. Марики были напуганы и по тому разозлены. Уали ужаснулся тому, какому риску подвергал себя Катанджи. Нанджи испытывал отвращение к тому позору, когда Воен прикидывается рабом. Мало ли, коренастый, крепко сложенный человек, лицо которого в лучшие времена было румяным, пылал от гнева. Лишь успокаивающее влияние его жены Фалы удерживало его от слов, которые Нанджиба воспринял как оскорбление. И даже невозмутимая Фала горько сжимала тонкие губы. Кот Нанджиб побывал в каюте их дочери и тем самым скомпрометировал ее. Все кричали и спорили. «Тихо!» прорычал Уолли, и наступила тишина. Затем он спокойно сказал: "Госпожа, мы можем обсудить его вину позже. Сейчас я прошу тебя послать людей на поиски. Если его схватили, нам придётся быстро уходить. Сколько человек ты можешь выделить? Если его схватили, то демоны могут быть здесь в любую минуту. Это так, но вспомни Калдунов в Каменоломне. Они ничего не сделали, чтобы помешать нашему отплытию". Так что их могущество простирается не слишком далеко над рекой. Если его поймали, то мне придётся предложить взамен себя, седьмого за первого, воскликнул Ланжи. Это моя вина, спокойно брат, прошу тебя. Госпожа, если бы это был кто-то другой из пассажиров, кроме Катанжи, брат бы тут же отдал ashore. Уоля это знал, но у Катанжи было своё обаяние. Они все любили Катанжи, Начиная понемногу остывать, моряки стали вспоминать истории о колдунах и о пытках. Бротта неохотно согласилась задержаться и поискать его, по крайней мере, пока не станет ясно, что колдуны объявили тревогу. Если им придётся быстро уходить, то все, кто остался на берегу, должны были встретиться в полночь у храма и ждать шлюпку. Моряки разошлись. Оле было не по себе. если он не смог уследить за одним новичком, как он справится с целой армией. Я же приказал ему не сходить на берег. Ты приказал ему не вступать на трап, огрызнулся на нжи. Он оскалился. Тоже мне маскировка. Рап. Я сам подал ему пример, признал Уолли. По крайней мере, ты никогда не подделывал метки на лбу. Это считалось невообразимым грехом среди народа. Вся их культура основывалась на метках на лбу. Но тут их прервали, так как несколько членов команды пришли укрыться от дождя, и они больше не могли говорить. Время, казалось, остановилось. Проходивший мимо таможенник поинтересовался, почему они ещё не отчалили, если закончили торговлю. Требовалось свободное место у причала. Брота сочинила что-то о неожиданных спазмах в желудке и необходимости побывать у лекаря. Дождь опять усилился. Раздражение Оли стало почти невыносимым. Сколько потребуется времени для того, чтобы колдуны вытянули правду из мальчишки? И что потом? Корабль подвергался опасности ради ничтожных шансов на спасение одного неопытного рекрута. Холодный расчёт требовал, чтобы Сапфир отчалил, пока это возможно. Хороший генерал произвёл бы подобный расчёт и поступил в соответствии с ним. Олли мог произвести расчет, но поступить в соответствии с ним не мог. Прибежала маленькая фия, крича от радости. По дороге шли Лая и Катанджи. Олли издал глубокий вздох облегчения и мысленно помолился богине и коротышке. «Я шкуру с него спущу», – пробормотал Нанджи. Однако глаза его сияли. Несколько минут спустя бледный Катанджи с трудом поднялся по трапу, словно побитая собака, и двинулся следом за Лая. Маляки поспешно заняли свои места и воинов наконец оставили в покое двоих воинов и одного старого одетого в лохмотья жреца который сидел на сундуке и самодовольно ухмылялся теперь вину можно было распределить между несколькими людьми олли направил обвиняющий перст на ханакуру ты знал что он собирается делать старик самодовольно кивнул ты позволил мальчику подвергнуться опасности Опасности, воскликнул Нанджи. Это его ремесло, но никто не дал ему права нарушать законы. В самом деле, Ханакура поднял брови. Законы весьма мудрёны, адепт. В отличие от сутр, их нельзя чётко выразить словами. Какой в частности закон Сэна нарушил твой подопечный? Я в точности. А, ты не знаешь, издевательски усмехнулся Ханакура. Нанджи покраснела от ярости. Все законы запрещают менять метки. Он не менял свою, она там, где и была. Он нарисовал поверх неё полосу, но её можно смыть. Значит, он нарушил запрет менять гильдию. Рабы не принадлежат никакой гильдии. Олли постепенно начал оценивать весь юмор создавшегося положения. Старый жрец, похоже, заманил нанжи в ловушку. Сам же он не видел ничего особенного в переодетом воине. Это и был ответ, которого он искал. Катанжи мог помочь ему обрести знания, дать ум, как предполагала загадка. Так что все это было частью божественного плана. Он вновь ощутил надежду. «Всегда считалось незаконным менять свой ранг», – настаивал Нанджи. «Позволь не согласиться. Все законные, которые я слышал, запрещают повышать свой ранг. Твой брат понизил свой». Нанджи что-то неразборчиво провормотал в ответ. «Катанжи понял это, старик?» – спросил у Оли. Возможно, не сразу, признал Ханакура, но я всё ему объяснил. Ты испортил моего подопечного. Ты спокойно нанжи, сказал Олли. Он прав. Похоже, никакой закон не был нарушен. Кто может запретить воину носить полосу раба? Однако одно меня всё-таки беспокоит честь. Дверь распахнулась и вбежал юный Матара с большими, словно шпигаты сапфира, глазами. Он ходил в башню, ми лорд. Он что? Мальчишка отчаянно кивнул. Он был в башне у колдунов, Лая говорит. Он столько всего там видел. И новичок Матаро снова исчез. Вернувшись к своим обязанностям, Сапфир отходила от причала.